Глава 46. Коты на тропе разведки. На следующий день. Шанни. «Агент Кусишвили, прием. Доложите обстановку в седьмом секторе». Я обратилась к Ви, а она передала сообщение сойке-менталистке, работающей в паре с котом. Телепатия Марфалов уникальна. Ее невозможно обнаружить ни артефактами, не сканирующими плетениями, но был и минус. С ее помощью они могли общаться только друг с другом. Ви не могла отправить мне мысленное сообщение, зато с легкостью поддерживала связь сразу с несколькими десятками менталистов. А они, в свою очередь, связывались с закрепленными за ними агентами. Разумеется, это дольше, чем напрямую передать сообщение по кристаллу, зато и риск обнаружения меньше. К тому же в Кревеле артефакты работали плохо из-за скверны. Она продолжала выходить из-под контроля, и ее нестабильный фон отравлял все вокруг. Нам пришлось настроить цепь из связных морфалов, и на передачу каждого сообщения уходило по несколько минут. Еще дольше ждали ответ. Радиус действия телепатии был ограничен, поэтому пришлось задействовать огромное количество агентов. От объема работы голова шла кругом, зато друзья пребывали в восторге от возможности проявить себя. Особенно Роджер. Больше всего он боялся, что его запрут в лазарете и отстранят от дела. И сейчас гордо сидел на передвижной койке, вооружившись картами, блокнотами и связными амулетами. Рядом замерли пять птиц-менталистов. Они помогали ему, Тиане и Диего, координировать работу в подземельях. Я же работала с лилиями и следила за обстановкой на границе. Со стороны мы напоминали муравейник, из которого беспрерывно во все стороны разлетались сотни телепатических сообщений. Эту схему разработал Серебряный Лис, он же контролировал и нашу работу. Мы молниеносно передавали ему ответы агентов, а он обрабатывал информацию, и корректировал план зачистки. «Поступил ответ от агента Катаяни», — сообщила Ви. «В шестом секторе замечено более сотни зараженных крыс. Сейчас они спят. Есть шанс незаметно подобраться и уничтожить всю стаю одним ударом». «Секунду, уточняю». Я тут же набрала сообщение для принца. Ответ поступил мгновенно. «Командование дало разрешение на зачистку». «Принято. Передаю приказ», — отозвалась Ви и тут же добавила. Агент Кусишвили отчитался по ситуации в седьмом секторе. Они с Царапелли успешно зачистили территорию, но у них заканчиваются взрывные кристаллы с магией вершителя и амулеты с гипномагией. «Уточняю, кто из интендантов свободен и находится неподалеку», — ответила попутно отмечая на общей карте новую чистую зону и проверяя маячки снабженцев. Они не приближались к очагам скверны, поэтому их амулеты работали стабильно. Агент Пушинидзе, ближе всех к Усишвили и Царапелли, отчиталась. Я связалась с ним и приказала все подготовить. Пусть поднимаются на поверхность и двигаются в сторону пересечения седьмого и шестого секторов. Пушеница выйдет им навстречу. В качестве интендантов использовали лис, волков и барсуков. Они поднимали больший вес, чем коты или птицы, и отличались редкой выносливостью. Поэтому проворно лавировали между секторами, снабжая агентов новыми артефактами. Идея с гипнокристаллами сработала на ура. Мы проверили амулеты с магией и. на пленниках, и за утро. Королева наполнила своей силой больше сотни артефактов. Они позволяли приманивать и парализовывать чумных крыс. Пока наши разведчики действовали преимущественно у границы, заманивая зараженных грызунов на территорию немертвого королевства и тут же уничтожая их. Но некоторые отряды проводили зачистку непосредственно в самом Крэвеле. Мы не трогали крупную нечисть. Только отмечали на карте новые скопления гулей, зомби и вурдалаков. А вот на мелочь открыли настоящую охоту. Это было частью обманного маневра. Если сейчас резко заляжем на дно, змей что-то заподозрит. А если сразу начнем полномасштабное наступление, напрасно положим своих людей и спугнем тварь. Поэтому решили наносить короткие уколы-укусы и не позволяя Лейку расслабиться, а заодно и мешая регенерировать. Смерть зараженных грызунов также била по змею. Ему приходилось спешно отводить скверну. Но мелкие твари не могли пережить подобное. Он выпивал их жизнь вместе с заразой, делая за нас часть работы. А летучие отряды Дона Савиньона молниеносно фиксировали сужение очагов скверны и передавали нам информацию. «Смена через пять минут!» — воскликнула. Едва пришло сообщение от Лиса. Работа координатором требовала сумасшедшей концентрации, и усталость накапливалась быстро. Поэтому мы с гвардейцами Мигеля менялись каждые два часа, пили восстанавливающие зелья и отдыхали, а затем возвращались на позиции. Но на сегодня наша смена окончена, и после короткого отдыха нас ждет разговор с Ией и ее советниками. Нужно обсудить порядок расторжения старого договора и заключения нового. Агент Кусияни сообщает о зачистке 13-го сектора. Голос Ви дрогнул, выдавая эмоции. Наш бравый кот рванул в самую бездну, возглавив опаснейший рейд на крупное логово чумных псов. Мы ужасно переживали, и предлагали отправить туда волков, но те не сумели бы незаметно зайти в тыл врага. Разведчики Савиньона тщательно изучили все подходы и доложили, что пробраться в сектор, не привлекая внимания, можно лишь по крышам разрушенных домов. Волки, увы, подобными навыками не обладали, а мы не хотели рисковать морфалами и ввязываться в открытый бой. Агент Катаяни Доложил об успешной зачистке шестого сектора, но навстречу его группе движется крысиный авангард. По предварительным данным, в нем около трехсот грызунов, — встревоженно добавила Ви. Похоже, змей начал перебрасывать отряды. Что ж, тактически верное решение. Проще сменить дислокацию чумных групп, чем отвезти всю скверну и лишиться немертвых помощников. Но мы не намерены давать Лейку такую возможность. Прикажи группе Кусияни двигаться навстречу Пушенидзе, Пусть пополнят запасы вместе с Царапелли и Кусишвили, а затем выдвигаются на подмогу Катаяни. Скомандовала я, спешно координируя передвижение кошачьих отрядов. Пересменка откладывалась, но нельзя упускать такую возможность. Сейчас в нашем распоряжении достаточно групп чтобы перебить крыс. «Агент Кусияни, вы возглавляете зачистку!» — добавила, получив разрешение от принца. Ви передала последнее сообщение, а затем повисла тишина. Остальные тоже замолчали в тревожном ожидании. «Сегодня мы и так сделали больше, чем планировали, и до утра морфалы должны были только патрулировать границу и следить, чтобы змей не пытался перебросить в соседнее графство диверсионные крысиные отряды. Это было маловероятно, ведь сейчас он плохо контролировал скверну, но от загнанной в угол твари можно ожидать чего угодно, а рисковать не хотелось. В итоге чутье не подвело. Змей не рискнул идти в наступление, зато начал стягивать уцелевших переносчиков скверны и зараженных солдат вглубь Кревела. Взгляд прикипел к магическому экрану. На Марчелло не было маячков, я могла наблюдать только за Пушинидзе. Барсук дважды отчитался о переданных запасах и выдвинулся в сторону границы с немертвым королевством. Значит, коты уже пошли в наступление. «Группа Хвостовича закончила зачистку девятого сектора», — сообщила Ви. «У них еще остались амулеты». «Пусть обойдут крысиный отряд и заходят с тыла, как только ударят основные силы», — скомандовала, отмечая на карте примерное расположение групп. Учитывая, что коты вооружены амулетами дальнего действия и гипнокристаллами, вступать в открытый бой с крысами не придется. Это не псы, способные сопротивляться магии ИИ. Из-за спешки ей удалось изготовить только слабые амулеты. Большинство из них не работало на крупной нечисти, поэтому атака Марчелло была весьма рискованной. Сейчас проблем возникнуть не должно, но все же три сотни грызунов — это очень много. Миг и кольцо на моей руке, в котором пряталась ветер, вспыхнуло изумрудными искрами, а в мыслях раздался знакомый протяжный вой. Лейка нехило приложила откатом. Мы побеждали. «Агент Кусияне на связи!» Воскликнула Ви. «Докладывает об успешной зачистке. С нашей стороны потерь нет, раненых тоже, но у них остался всего один гипнокристалл и два ударных амулета на все группы. Прикажи немедленно отступать, на сегодня достаточно. Я взяла на себя полномочия командира. Продолжать зачистку сейчас слишком рискованно, Нужно отдохнуть и пополнить запасы. Того, что осталось у интендантов, хватит только для снабжения патрульных. Но не думаю, что после такого змей решит продолжать. Скорее всего до рассвета заляжет на дно. Смена, воскликнула, устало потирая виски и снимая с сухго связной артефакт. Гвардейцы, до этого ждавшие в коридоре, тут же вошли в комнату. Фух! «Ну, теперь точно можно отдохнуть».